Глава восьмая «Заходи!» — раздалось изнутри, едва девушка занесла руку. «Заходи, дитя, не бойся, я как раз тебя жду». Айра помялась и не слишком уверенно толкнула знакомую дверь. «Как себя чувствуешь?» — все с той же мягкой улыбкой спросил Магистериус. «Спасибо, Лер. Неплохо», — настороженно ответила девушка, переступая порог. «Лоур уже допустил себя к занятиям». «Только к теории, Лер. С практикой он сказал, надо обождать». «Что ж, разумно», — кивнул Мак, поднимаясь из-за стола, а потом указал на ближайшее кресло. «Присаживайся. Нам нужно поговорить, а делать это стоя не слишком удобно, согласись». Он терпеливо дождался, пока... Нервничающая ученица присела на самый краешек бархатного сиденья и опустился в такое же кресло напротив. Не слишком далеко, чтобы не повышать голоса, но и не настолько близко, чтобы обеспокоенная девушка испугалась. Айра, устроившись, выжидательно посмотрела на мужчину. «Не бойся», — неожиданно рассмеялся магистериус Альварес. «Ничего плохого ты не натворила» и я позвал тебя не за тем, чтобы ругать или чего доброго отбирать твоего метаморфа. На мой взгляд, это совершенно неправильно, поскольку вы сблизились довольно давно, и он однозначно признал тебя хозяйкой». Кер согласно фыркнул, но глаза его оставались настороженными. «Я не против, чтобы ты его оставила», подтвердил Мак в ответ на быстрый взгляд девушки. я даже не возражаю, чтобы он посещал занятия, К тому же, с некоторых пор влияние метаморфа на хозяина становится настолько же сильным, как и влияние хозяина на него, а мне бы не хотелось, чтобы одна из моих учениц начала ненавидеть эти стены. Так что, повторяю, я не против. Но, как ты понимаешь, с твоим появлением связано столько вопросов, что я не могу оставить их без внимания. Собственно, за этим и вызвал пожертвовав ради правды крайне увлекательным занятием по естествознанию и практической магии. Губы Айры, наконец, тронула слабая улыбка. Лер-Ля лер Роже, если бы услышал слова директора, был бы на седьмом небе от счастья. Кажется, директор совсем не такой строгий, как ей думалось. — Ну вот, ты уже улыбаешься, — вернул ей улыбку Лер Альварис. — Это хорошо. «Значит, мы найдём общий язык с вами обоими. Ты согласна со мной, дитя?» «Да, Лер», — слегка расслабилась Айра. «Прекрасно. Честно говоря, на моей памяти ещё не было случаев, чтобы о появлении ученицы на курсе становилось известно совершенно случайно, лишь тогда, когда она отучилась целый месяц. И хоть причина этой досадной ошибки уже известна, а сбой в системе охранных заклятий устранён», Мне бы не хотелось повторения подобных оказий. Она потупилась. «Это не в укор тебе сказано, дитя», — по-своему понял ее директор. «Но в моей обязанности входит встретить новый курс при поступлении, наставить вас, так сказать, на путь истинный». «С тобой у нас, к сожалению, ничего не получилось, так что в некотором роде я хочу исправить эту оплошность и с запозданием всё же исполняю свою миссию». «Не возражаешь?» «Нет, Лер», — кашлянула Айра. «Ну что ж, в таком случае позволь представиться. Альварис Альдер Морра, архимаг, директор Академии Высокого Искусства, и почетный член Ковина Магов. Последние 40 лет курирую работу Академии и отвечаю за наших учеников, начиная с момента их поступления и заканчивая выпускным баллом, после которого они получают звание полноценного чародея. У нас, как ты знаешь, заведен строгий порядок, тщательно продуманное расписание есть правила, с которыми тебя уже не один раз ознакомили и несколько десятков корпусов, из которых тебе Как ученицы первого года разрешено посещать только те, что расположены на территории этой части Академии. А именно, центральное и восточное крыло, библиотеку, тренировочный зал, внутренний двор и сад, оранжерею. Остальная территория до следующего года находится под запретом. Полагаю, Мерге уже объяснил, почему. Айра кивнула. Он сказал, что пока мы не способны хорошо контролировать свою силу, находиться вместе с остальными курсами для нас небезопасно. «Ну, небезопасно, скорее, для них», — хмыкнул директор. «Но в целом всё верно. Есть, конечно, и другие причины, по которым мы держим вас отдельно, но это на данный момент главное». «Конечно», — мысленно согласилась она. «О ВИАрах и ВАМПах вы молчите, и я бы ни за что не догадалась» если бы не наткнулась на Докрала и ту лохматую троицу, которая его чуть не загрызла. «Я поясню тебе еще кое-что», — продолжал Лер Альварис. «Как правило, всех интересует, почему мы не объединяем курсы после первого полугодия, когда проходят первые инициации и годовой бал. Отвечаю, потому что многие из адептов лишь к концу первого года окончательно осваивают границы своего дара». Поскольку разделять вас и расформировывать по разным курсам по мере овладения силой неудобно и хлопотно, то мы предпочитаем дать вам немного больше времени и продолжать обучение тем же составом, каким вы приходите в академию. Это, поверь мне, гораздо легче, чем перекидывать новичков из класса в класс, где они не только никого не знают, но порой и совершают ошибки в определении друзей и врагов. «Ага», — снова подумала Айра. Если бы Грей Асграев задумал задирать нос перед вампом старшего клана или каким-нибудь виаром, ему бы этот нос, скорее всего, быстренько откусили. А поскольку большинство магов, потомки знатных семей, тут же добавил внутренний голос тоном мудрого учителя, то никому не нужны проблемы, связанные с гибелью кого-то из высоких наследников. Разумнее оставить курс цельным с самого первого года когда все друг друга знают и понимают, кто чего стоит, а потом по мере необходимости дополнять их прошедшими первое обучение оборотнями и вампирами. «Как твои успехи в учёбе?» — неожиданно сменил тему Лер Альварис. Айра удивлённо моргнула и с небольшой заминкой ответила. «Мне кажется, неплохо. По крайней мере, учителя не жалуются». — Леди Беломорра упомянула, что у тебя проблемы с озарением. — Да, Лер, — слегка напряглась она, — но мне пока не позволяют с ним работать. Господин Лоур строго-настрого запретил на две ближайшие недели. — Я знаю. С Дидерри ты все дела уладила. — Да, Лер. — С бытовыми заклинаниями трудностей не возникло? — участливо поинтересовался маг. — Нет, Лер, я справляюсь, — снова кашлянула Айра мудро промолчав о том, что справлялась и раньше, успев таки разобраться с мудрёными шкафами, сушилками и мойками. А сложности с одеждой решились? Она неуловимо порозовела, только сейчас сообразив, какой замухрышкой выглядела среди обеспеченных всем необходимым сокурсниц. «Да, спасибо. Я сначала не знала, у кого спросить, и не думала, что вообще можно, но теперь всё уладилось». «Госпожа Дидерия принесла мне целый гардероб и даже костюм для занятий с господином Дербером». «Что же ты раньше не спросила у подруг?» аэра прикусила губу. «Я не подумала, Лер». Директор только головой покачал и, кажется, уже понял, подруг здесь у неё не было. Да, нелегко пришлось девочке. Но, как ни странно, она не пожаловалась даже мергэ Ни о чём не просила, не выясняла, не плакалась когда раз за разом слышала насмешки. Просто жила, как получалось, и училась по мере своих сил. Хорошо, что её соседки не подозревают, что во все времена именно из таких вот не неизбалованных, незнатных и никому неизвестных девочек с окраин нередко получаются весьма приличные чародейки. Леральварис внимательно присмотрелся к Айре. «Где ты родилась, дитя?» В Аргаире, — тихо отозвалась она, снова ощутив болезненный укол в груди, — у нас была небольшая деревня в предгорьях, как раз возле реки, а там дом, хозяйство, поле. Я из небогатой семьи, Лер, и у нас в роду никогда не было магов. — Как зовут твоего отца? — Звали Лер. Его звали Ургал, — еще тише ответила Айра чувствуя, как от накативших воспоминаний становится тяжело дышать и тоскливо сжимается сердце. Макс странно наклонил голову. Почему звали? Он умер? Его убили, Лер. Совсем неслышно уронила девушка и тут же прикусила губу. Их всех убили — отца, мать, младшего брата. Я видела тела соседей, видела их мертвые лица, собаку, лежавшую возле конуры. Казалось, что она просто спит, но когда я проходила мимо, она уже не дышала. Айра вдруг зажмурилась, заново видя страшные картины, и стиснула руками подлокотники. «Простите, мне до сих пор все это снится». «Как ты выжила, дитя?» — сочувственно посмотрел Лера Альварис. «Убежала. За мной гнались, но мне удалось скрыться. Сама не понимаю, как уцелела, где потом жила, что делала». Как всё, как во сне, Лер. Как будто бы я была не я, а кто-то другой. Невольно вспомнив свой сон, девушка вздрогнула и прижала метаморфа к груди. Как раз там, где когда-то была рана от чужой стрелы и где так надолго обосновалась боль, с которой лесной туман боролся семь долгих лет. «Простите, Лер», — прошептала она, — «это слишком тяжело. Помнить что-то, о чём хочется забыть». У меня больше нет семьи, Леральварис. Если бы не господин териас согласившийся мне помочь, я бы, наверное, снова спрыгнула с того обрыва, и тогда, вероятно, уже не выплыла бы на берег. Никогда. Мак резко встал и, сделав два шага навстречу, присел возле нее на корточки Не надо, дитя, не плачь. Я не плачу, а внезапно подняла голову Айра и взглянула совершенно сухими глазами в которых ещё тлели слабые сиреневые искры. С тех пор я разучилась плакать, Лер. Во мне что-то умерло тогда. Быть может, я сама умерла? Не знаю. Порой мне кажется, что это именно так. Ты жива, дитя, успокаивающе сжал её ладонь директор. И твои родные тоже живы. В тебе. Что бы ни случилось, они навсегда останутся в твоём сердце. И когда-нибудь ты услышишь их голоса, звучащие совсем рядом, буквально за плечом. Айра прерывисто вздохнула и на мгновение заглянула в глаза немолодого мага. В них светилось столько неподдельного участия, сочувствия и понимания, что она, наконец, нашла в себе силы улыбнуться. «Спасибо, Лер. Спасибо за то, что понимаете. Как же такое не понять? Я ведь тоже терял близких», — грустно улыбнулся Лер Альварис. Все мы кого-то теряли в этой жизни. Но мне кажется, что пока мы о них помним, они никогда по-настоящему не умирают. И каждый раз, когда нам нужен их совет, ненадолго возвращаются из мира духов, чтобы подсказать нам решение. Главное — верить, что они рядом. И тогда, возможно, в один прекрасный день мы поймем что-то очень важное. Айра благодарно посмотрела на мага, а крыс — проурчал что-то успокаивающее. «Спасибо. Не за что, дитя!» Со вздохом поднялся маг. «Рад, что сумел хоть немного тебе помочь. Иногда надо просто выговориться и дать слезам прорваться наружу». «Я пока не могу», — невесело улыбнулась она. «У меня ещё нет настоящих слёз. Но, возможно, когда-нибудь я воспользуюсь вашим мудрым советом». Он серьёзно кивнул. «И это будет хорошо». Кстати, тебе комфортно всё время находиться рядом с метаморфом. далер Лер, с Кером всегда хорошо, он никогда меня не бросит. Кер? — удивлённо переспросил маг. Ты дала ему имя? Конечно, как же без него? И ты его принял? Он с наименьшим удивлением перевёл взгляд на урчащего крыса. Тот согласно пискнул и нырнул под руки хозяйки, забираясь под её ладони, как в уютный домик. Надо же, как быстро! «Девочка, а он тебя не утомляет?» Айра изумлённо подняла голову. «Почему он должен меня утомлять?» «Потому что способен поглощать твою силу, особенно если голоден, а перекусить негде и некогда. К чему у тебя большее сродство?» «К земле», — ответила она. «А разве это важно?» «Конечно», — снисходительно улыбнулся директор. «Чем ближе ему по духу силы хозяина, тем теснее они могут сойтись» вплоть до полного слияния мыслей и аур. Это, конечно, бывает редко, но если твой кер доволен качеством силы, которую ты ему неосознанно отдаёшь даже сейчас, то это позволит вам сблизиться в максимально короткие сроки. Айра слегка нахмурилась. То есть, когда он голоден, то питается тем, что я ему отдам, разумеется». Как думаешь, что позволяет ему так быстро и почти безболезненно менять обличье? Магия? Верно. Но поскольку своей у него нет, то он берет твою. Это и есть самое удивительное свойство метаморфов. Их умение во многом обусловлены уровнем силы хозяина, в том числе и то, сколько обликов сможет принимать метаморф. Вы хотите сказать, что чем сильнее маг, тем сильнее его зверь? «Совершенно верно», — улыбнулся Лера Альварис. «А поскольку твоя земля восхитила даже Лера Леграна, то, я думаю, в скором времени Кер найдёт себе третий облик». Айра перевела взгляд на довольно зажмурившегося крыса, какое-то время изумлённо рассматривала, словно никогда раньше не видела, а потом игриво пощекотала мягкое брюшко. «Расти поскорее, Кер, и принимай, какой хочешь облик, «Смотри, не переусердствуй», — предостерег ее маг. «Слишком большая отдача может привести тебя к истощению. Тебе же не хочется провести еще пару недель в лечебном крыле у Лера Лоура». Девушка покачала головой. Причина ее слабости была совсем иной. Маленький Кер никогда не причинил бы ей вреда. И даже если он забрал ее магию, чтобы защитить от Грея и Викрана Дерсалена, то все равно он не стал бы делать ей больно а истинная причина та о которой и по сей день так настойчиво гадает мастер в экран на самом деле спрятана далеко далеко где то там за охранными лесами и живой изгородью из смертоносного игольника где то его нашла с неподдельным интересом подался вперёд магистериус как приручила аэро улыбнулась шире припомнила слова марсо И неожиданно поняла, как следует себя вести, чтобы не сказать лишнего, но в то же время и не солгать. А потом в точности пересказала день своего появления в академии, начиная с визита к господину Сатису и заканчивая встречей с метаморфом. Лера Альварис слушал очень внимательно. Пару раз удивленно взглянул на успокоившуюся ученицу, но она не солгала ни единым словом. Впервые увидела своего будущего защитника только здесь, в Академии, сидящего на старом, покосившемся от времени столе. Сперва опасалась его, сторонилась, пару раз замечала его в коридорах, совершенно не подозревая, что хитрый метаморф просто присматривался к будущей хозяйке. Честно пыталась кормить, не подозревая, что непростого зверя отыскала на свою голову, а потом он и сам показал, на что способен из готовности бросился защищать, когда в том возникла необходимость. Он чудный, с улыбкой признала Айра, теребя серую шорстку. Директор рассеянно улыбнулся в ответ. "Да, я понял. Скажи, а волосы у тебя всегда такие были?" Нетлер, заметно вздрогнула девушка, машинально проведя рукой по сиреневой пряди, оставшейся со дня её смерти. Это после побега из дома случилось. От страха, наверное. — После уроков не устаёшь? — Нет, Лер. — А запоминаешь их хорошо? — Я стараюсь, — скромно опустила она ресницы, затолкав мыслям Арсу на самое дно. — Учителя тебя хвалят, — также рассеянно обронил Лер Альварис. — Марис искренне рад, что ты проявляешь интерес к учёбе. — Господин Лер уже, — уточнила Айра. — Да, ему нравятся твои ответы. Она опустила взгляд и молча порадовалась звучащим в её голове голосам. Все они были разными. Маленькие дети, умудрённые опытом старики, неопытные девчонки, учащиеся сражаться юноши, беззубые старухи. Были ли они реальными? Или она просто придумала это? Жили ли где-то эти люди на самом деле? Живут ли где-нибудь сейчас? Айра могла только догадываться, но одно она знала точно. Они, как и ее новое сердце, пришли из одного источника, из занта, и уже по этой причине о них не следовало распространяться посторонним. «Что ж, не буду тебя больше задерживать», — вдруг сказал Лера Альварис, поднимаясь с кресла. «Хорошо, что ты зашла, и мы, наконец, познакомились. Прости, что испортил тебе урок. И помни, если вдруг понадобится помощь или совет, пожалуйста, обращайся. Я всегда готов помочь своим ученикам». Айра с готовностью встала. — Спасибо, Лер Альварис, я запомню. — Ну, ступай тогда. Удачи вам обоим. Надеюсь, на экзаменах я не буду разочарован вашими успехами. — Мы постараемся, Лер. Директор с улыбкой кивнул, отпуская ученицу, и Айра, отвесив уважительный поклон, быстро покинула кабинет, все еще прижимая метаморфа к груди. Кер не протестовал. И Лер Альварис это тоже заметил поэтому едва за ней закрылась дверь, повернулся к окну, неуловимо нахмурившись и теребя короткую русую бородку. Наконец взглянул на дрогнувшую от порыва ветра занавеску и коротко бросил. «Что думаешь?» «Она не лгала», раздался из пустоты тихий голос, заслышав который, Айра, если бы все еще была в кабинете, точно вздрогнула бы от неожиданности. «Я знаю». Но вопросов у меня меньше не стало. Согласен, девочка необычная. Присмотри за ней, — властно приказал директор, и за окном промелькнула стремительная тень. Да, учитель, я всё сделаю. Леральварис удовлетворённо кивнул и вернулся к оставленным на столе бумагам.